Глава седьмая. До полуночи около 7 часов. Времени более чем достаточно, но большинство девушек сразу же устремляются на улицу ловить свою птицу счастья. Я никуда не тороплюсь, потому что по рассказам сестер помню, что первый час Алмазных ивари будет невозможно поймать. Они будут кружиться слишком высоко, лишь дразня и не позволяя приблизиться. В бальном зале остались женихи и самые уверенные в себе невесты. Среди них Миро, Нанет, Катрин и несколько других знакомых лиц. Музыка сменяется на игривую, слуги выносят закуски, напитки. Взгляд тянется к Жароду. Он для меня словно магнит, я кожей чувствую, где он находится. В этот раз мне едва удается рассмотреть оборотни за толпой поклонниц. Те облепили второго принца Руанда со всех сторон, будто пчелы медовый пряник. Он, похоже, и не против. Щедро раздает улыбки, притворяется джентльменам, что-то рассказывает, обаятельно смеется, показывая волчий клыки. Девушки смущенно хихикают, заливаясь краской, а мне, словно иглу, в сердце вгоняют. Дурацкая метка, ругаюсь про себя, раздраженно поправляя перчатки. Все из-за нее, я так все шансы упущу, а ведь сейчас прекрасная возможность прощупать подозреваемых или поговорить с Викторией. Но оказывается, Виктория уже покинула зал. Впрочем, я надеюсь перехватить ее в конце дня. О смерти кронпринцессы Руанда я знаю не так уж много. На руках лишь сухие факты. Я слышала их краем уха в прежней жизни. Факт номер раз. Тело Виктории нашли в конце второго дня отбора. Факт номер два. На шее Виктории были крупные синяки, как от мужских рук. Именно поэтому я думаю, что виноват мужчина. Факт номер три. Викторию опоели каким-то редким зельем, которое ненадолго блокирует магию. Про это зелье я помню, что оно резко пахнет миндалем. Факт номер четыре. В кулаке Виктория судорожно сжимала цепочку с кулоном, который вероятно, сорвала с шеи убийцы. Та цепочка была с королевским символом Аштарии, черным кроликом в золотой короне. Из-за цепочки Руанд был уверен, что виновата моя семья. Вдобавок, Зелье с запахом миндаля нашлось в тайных комнатах нашего замка. Кто-то очень грамотно поставил аштарию. «Леди?» — вдруг раздается над духом. Я вздрагиваю и вскидываю взгляд. «А? Можно вас пригласить на танец?» Урчащим голосом спрашивает мужчина. «Это один из женихов, темноглазый принц из кошачьего клана. Я вспоминаю имя Майерс. У Майерса вертикальные пульсирующие зрачки». И красивая улыбка. А главное, он один из моих подозреваемых. О, конечно! Я очаровательно улыбаюсь. Почту за честь. Мужчина довольно щурит глаза. Вежливо взяв под локоть, он уводит меня в середину зала, где нас подхватывает музыка. Кошачья суть проявляется у Майерса во всем. В голосе, в плавности жестов, даже в мимике. Я же радуюсь, что вчера успела повторить движение сна-нет. Иначе сейчас точно опозорилась бы. «Вы здорово щелкнули по носу ведущего», — мурлычет Майерс после очередного танцевального па. «Благодарю». «Но я бы не стал его прощать так просто». «Он усвоил урок, а я не хотела скандала. Думаю, вы как принц и политик меня понимаете». «Вы очень милосердны», — сверкает глазами кавалер, его рука плотнее притягивает меня к себе. «И красивые. Не хотите прогуляться?» «Я потанцую, а потом, пожалуй...» «Сосредоточусь на задании», — сообщаю с извиняющейся улыбкой. «Я мог бы сделать вас своей фавориткой на этом отборе». «Неужели я вам так приглянулась?» «Мне нравятся девушки, которые умеют выпускать коготки». Мужчина улыбается, как чеширский кот. «Надо признать, весьма обаятельный и только чересчур настойчивый». «Девушки с коготками могут и поцарапать». «О, я совсем не против». Зрачки Майерса пульсируют. «А у меня мурашки бегут по спине». Я неловко смеюсь, надеясь, что оборотень так шутит. «Кстати», — говорит он, кружа меня по залу, — «вас нет магии, а значит, звериная суть должна быть слаба, как увядающий лист. Но вы утверждаете, что все иначе». «Верно». «Значит, вы и моего зверя чувствуете?» «Могу почувствовать, если захочу». «А что мне сделать, чтобы вы захотели?» — шепчет оборотень на ухо, заставляя меня краснеть. Такое внимание приятно, но одновременно непривычно. Слишком давно я не была на балах в качестве потенциальной невесты. «Ничего не надо. Давайте я попробую», — бормочу со смущенной улыбкой. «Вот он, мой шанс проверить, может ли он быть убийцей», — думаю я. Вздохнув, обращаясь к внутреннему чутью. Мой кролик в груди навостряет уши. Мир преображается. Цвета становятся ярче, запахи острее, звуки громче. Моему кролику Майерс не слишком нравится. Может, потому что он хищник, запах слишком резкий, аура похожа на поток реки, сбивающий с ног. Майерс оворожительно улыбается, я осторожно тянусь к его зверю. Это сильная крупная кошка с блестящей черной шерстью, и ей очень скучно. Она ведет носом, пытается учуять меня, но я надежно прячу свой запах. «У вас крупная пантера, и ей невероятно скучно», – отвечаю, выныривая из ощущений. Мысленно вычеркиваю мужчину из списка подозреваемых. Кем бы ни был убийца, он и его зверь должны были быть напряжены, как струна. К тому же ни миндального запаха, ни цепочки с кулоном я так и не замечаю. Конечно, убийца вряд ли бы носил ее на виду, но все может быть. «Моему зверю скучно», – удивляется Майерс. «Да, пожалуй, это так». Просто он еще не распробовал вас. Танец закончился, но жених никак меня не отпустит. Вместо этого он приплетает наши пальцы, соприкасает ладони. Моя скрыта под тканью, но я все равно напрягаюсь. Не слишком ли вы торопитесь? А вы не хотите проверить?» Шепчет кот, заглядывая мне в глаза. «Что именно?» «Вдруг мы подходим друг другу куда сильнее, чем вам кажется». Он «О, на проверке истинной связи?» «Нет, я пока не готова. Пытаюсь устраниться, но куда там кролику вырваться из лап пантеры? А что делать? Не отбиваться же с криками? И так репутация скандалистки!» «Я все же настаиваю», — мурчит Майерс, уводя меня в дальний уголок. Я с ужасом понимаю, что наглый котище пытается стянуть мою перчатку. «Перестаньте, пожалуйста!» — шиплю сквозь зубы. «Ты кролик, а шипишь как кошечка!» — ухмыляется. Я что-то чувствую между нами». «А я нет. Ваш Аштаре запрещено снимать перчатку с девушки, без ее разрешения». «Доверься мне, я знаю, что делаю». От возмущения внутри кипит. Не успеваю ответить, как на мои плечи ложатся чьи-то раскаленные ладони. «Иди погуляй, Майерс!» Раздается сверху рычащий голос. «Леди обещала мне следующий танец». Запрокидываю голову и вижу крайне недовольного Джареда. От его рук расходится жар, спускается по позвоночнику горячей волной, уютно устраивается в груди. Мой кролик-предатель тянется к волку всеми лапами. Майерс расплетает наши руки и отступает. «Еще увидимся!» – подмигивает он на прощание. Я успеваю только моргнуть, как волк уже обнимает за талию и увлекает к другим танцующим. «Это плохо, очень-очень плохо!» – в отчаянии думаю я… Чувствую, как тело наполняется странной лёгкостью, а сердце свинцом. Музыка, как назло, сменяется на медленную. Когда мы расходимся в танцевальном па, я буквально кожей чувствую взгляд Джареда, который скользит по моей шее, груди, бёдрам. Другие девушки смотрят с завистью, но я бы с радостью поменяла с ними местами. В голове туман, мне не продохнуть от внутреннего жара. Окружающие звуки приглушаются, будто уши заткнули ватой. Мы снова сходимся, и между нами не остаётся пространства. Его горячая рука на моих обнажённых лопатках спускается ниже, к талии. Это кажется правильным, но я не согласна. Борюсь с собой, пытаюсь разжечь в душе возмущение и гнев. Он не приносит раятных. Джаред может оказаться убийцей. Солдаты его страны могут сжечь Аштарию дотла. Перед внутренним взором всплывают картины. Огонь, запах горящей плоти. Дым. Зелёные глаза, сверкающие из-под забрала. Я умираю на его руках. Он касается моей обнажённой ладони. «Так ты и правда, принцесса?» Звучит над ухом насмешливый голос. Я вскидываю взгляд. Губы мужчины кривит усмешка. Лицо расслаблено, скучающее. Но взгляд полон чего-то тяжёлого и вязкого. Стоит нам встретиться глазами, как я оступаюсь, теряю нить танца. Джаред прихватывает мою руку. Поддерживает и продолжает вести. «Верно», — Бармачу пытаясь справиться со своим зверем. Кролик до того захмелел от близости пары, что готов упасть на спинку и поставить животик. Но меня не так просто покорить. «Удивлена, что вы запомнили меня». «Вы умеете произвести незабываемое впечатление, леди Николь. Что на меня вчера, что на других сегодня. Это такой способ заполучить голоса для прохождения отбора?» Звучит как упрёк, но суть испытания именно в том, чтобы заинтересовать женихов. И как оцените успехи? Очень даже. Не хочу хвастаться, но мне уже поступило первое предложение стать фавориткой. Намекая на Майерса, говорю я. И с тайным торжеством наблюдаю, как в зелёных глазах зажигается недобрый блеск. «А вы времени зря не теряете», — с ледяной говорит Джаред. «Планируете согласиться?» «Подумаю». Потом снова будете отбиваться ножом». «На этот раз я использую вилку». Джаред насмешливо вскидывает брови, оценив шутку. «Мы плывем под музыку. Уже не задумываясь, я правильно ставлю ноги. Краем зрения замечаю ядовитые взгляды других невест. Я чувствую, что теперь моя очередь ткнуть волка шпилькой». «Должна заметить, — шепчу, — у вас очень много поклонниц». «Боитесь конкуренции?» — самодовольно ухмыляется Джаред. «Нет, за вас переживаю. Тяжело, наверное?» «Тяжело? Но вы же терпеть не можете травоядных, а тут сплошные кролики, олени да еноты. Как вы только терпите!» Волк еле заметно облизывает нижнюю губу, хищно прищуривается. «Приятно, что вы переживаете за мое душевное спокойствие, леди Николь. Но меня терзает не скопление травоядных, а совсем другое». «Что же?» «Любопытство. Я задам вопрос» смотря какой. Почему вы прячете свой запах? Эм, просто он у меня специфический, выкручиваюсь я. Не хочу уменьшать свои шансы на отборе. Ой, испуганно пищу, потому что Джаред вдруг наклоняется и, коснувшись носом моей шеи, силой втягивает воздух. У меня подгибаются коленки. Контроль на секунду дает сбой. Уши пылают, словно их кипятком облили. Когда мужчина остраняется, из его глаз выглядывает зверь. Я буквально вижу проступающего сквозь человеческое обличье волка, опасного хищника с острыми клыками, тяжелыми когтистыми лапами и густой серебристой шерстью. «Вы или лжете или недооцениваете себя, леди Николь?» — хрипло выдыхает Джаред. Его объятия становятся железными. Он кружит меня по залу, но чувство, будто я в водовороте, из которого невозможно выплыть. Я вдруг тоже слишком ярко чувствую запах Джареда. Мужской хищный, в нём дым, морозная клюква, лесная трава. Странная смесь, но кажется, словно аромата вкуснее я в жизни не встречала. Я уже понимаю, что проиграла. Попалась все эти, будто глупая рыбка, и только упрямство не позволяет статься. Парфюм творит чудеса, бормочу. Волк хмыкает так, словно я глупость морозила. "Слышал, вы можете почувствовать зверя?" говорит он. "Могу. «Что скажете про моего?» «Я сглатываю ком в горле». «Нет уж, думаю я, слишком опасно, и так реагирует чересчур остро. У меня нет настроения на него смотреть», — отвечаю вслух. «Сэру Майерсу вы не отказали», — ухмыляется Обратень. «Вы подслушивали?» «Случайно получилось. Так почему ваши решения отличаются?» «Сэр Майерс мне понравился, он милый». «А я вам не нравлюсь?» «Ни капельки!» «Врунишка!» — скалится-жарит. Музыка танца подходит к концу, и мы останавливаемся возле дальней стены. В темном уголке, где нас почти никому не видно, я так тяжело дышу, что моя вздымающаяся грудь касается мужской груди. Невидимая цепь между нами уже натянулась до предела, тянет сердце и душу, но я встряхиваю головой, преодолеваю сопротивление, отхожу на полшага. Пробую забрать руку. Волк удерживает несколько мгновений и лишь потом выпускает. «Спасибо за танец, сэр Джаред. Присаживаясь в реверансе». Волк смотрит сначала на свою опустевшую руку, затем на мою ладонь. Ее скрывает перчатка с обрезанными пальцами. Лицо-оборотни становится серьезным, брови сходятся на переносице. Такое выражение Джареду очень идет, превращает из насмешника в серьезного мужчину. «Вы знаете, что птицу и Вари можно привлечь лишь магией». Вдруг говорит он. «Да, знаю». «Тогда как вы собираетесь пройти испытания?» «У меня свои секреты». «Жульничество на отборе запрещено?» Я нервно поправляю перчатки. Подозрения во взгляде и голосе мужчины мне совершенно не нравятся. «Вы меня обвиняете?» «Пока нет. Но будь осторожнее, леди Николь. За вами пристально следят». Он показывает куда-то взглядом. Я смотрю в нужном направлении и вижу королевский балкон раздраженного чем-то отца и Гилберта, который уперся локтями в золотые перила и внимательно смотрит в мою сторону. Его тонкие губы сжались в линию, глаза полыхают алым. Этот взгляд не предвещает мне ничего хорошего. Похоже, он до сих пор не сдался. А ведь я пообещала отцу, что если вылечу с отбора, то извинюсь и покорно выйду замуж за мага. Получается, Гилберт ждет, что я провалюсь. Нет, он этого жаждет, Но почему он просто не найдет себе другую принцессу? Тут краем глаза я замечаю Миру. Она настойчиво уводит мою сестру на нет из зала. Нет, нет, нельзя оставлять их наедине. Мира снова поставит на нет, и сестра вылетит с отбора. Снова будет плакать ночами в подушку и ходить с несчастными опухшими глазами. Она так и не рассказала, что случилось, лишь повторяла, как ненавидит Миру. Еще раз спасибо за танец, мне пора. Поспешно прощаюсь я с Джаредом. Он уже взял эмоции под контроль и взирает с привычной ему насмешливой ухмылкой. Вот только я чувствую, это маска, а за ней притаился хищник, который чует, что его водят за нос. Но он не может понять, в чем кроется обман. Но Джаред хотя бы не пытается содрать с меня перчатки. Не зажимает против воли, как это делал Гилберт. Он хоть и пугает, но иначе. С ним я боюсь себя. Только бы метка не превратилась в зависимую, мысленно умоляла я, отворачиваясь от второго принца Руанда. Подхватив юбку, устремляюсь через зал. Я стараюсь не думать, что Джаред до сих пор смотрит вслед. Я буквально лопатками чувствую его пристальный взгляд. Пройти к выходу из зала оказывается не так просто. Приходится обойти плывущие под музыку пары, несколько раз отказаться от предложений потанцевать, Девушки прошивают меня такими взглядами, словно я им ноги отоптала. Одна пробует поставить подножку, другая якобы случайно проливает напиток. Но я легко и плавно уворачиваюсь от этих глупых козней. Зверь дарит мне отменную реакцию. Невестам остается лишь скрипеть зубами от злости. Думаю, все девушки следили за нашим с Джаредом танцем и локти кусали. Они-то думали, что принцесса без магии им не конкурент? а оказалось, недооценивали. Наконец я добираюсь до выхода и выскакиваю на улицу. Ищу глазами сестру. Вечерний ветер приятно обдувает лицо. Солнце почти закатилось за горизонт, багряные лучи отражаются от снега, но мне совершенно не холодно. Это благодаря окружающий замок магии. Справа раскинулась лужайка с журчащими фонтанами, впереди мерцает магическими огнями огромный королевский парк, Среди крон можно рассмотреть бриллиантовые отписки. Это птицы и варьи прячутся в припорошенной снегом листве. Сейчас зима, но сад такой же зеленый, как и летом. Его питает сила замка, а он получает энергию от семейного алтаря. Того самого, что вернул меня в прошлое. Я кручу головой. Миры на нет нигде не видно. Тогда прислушиваюсь, обращаюсь к зверю внутри. Кролик новостряет уши. «Ага». Слышу голосок на «нет», только бы успеть. Я бегу не к фонтанам и не в парк, а вдоль замка, чтобы потом повернуть за угол. На небольшую лужайку, где под навесом играет магическая скрипка, стоят скамейки для отдыха и столы с закусками. На «нет» и «мира» сидят на одной из лавочек и мирно беседуют. Я застываю в тени, пытаюсь понять, что может пойти не так. На столе возле девушек стоит поднос с вином, Рубиновая жидкость чуть колыхается в бокалах. Вообще-то, алкоголь оборотнем пить нельзя. Слишком сильно дает в голову. Лишает любого контроля. Но некоторые редкие сорта винограда подходят и для нас. На отборе вино именно из таких сортов. По крайней мере, так должно быть. Тем временем, Мира хитро улыбается и берёт со стола два бокала. Один она настойчиво всучивает моей сестре в руки. На нет извежливости принимает. А меня вдруг как обухом по голове бьет догадка. «На нет, подожди!» — кричу, но сестра не слышит. Она уже подносит бокал ко рту.